День седьмой. Утро началось ночью. Проснулся я в темноте. Сна не было ни в одном глазу. Пошел опять к морю. За мной молчаливой тенью следовал один из охранников. Вчера я никого из них рядом в море не заметил. Хотя и не мудрено, не тот у меня был настрой. Наоборот, имелось обратное желание. Хотелось никого не видеть и не слышать. Сегодня как-то полегче. Но еще один такой сумасшедший день, и моя психика может не выдержать. Уже у самой кромки воды меня остановили. Здесь находилась вся троица моих охранников, включая и того, что следовал за мной. Вид у них был, словно они где-то напроказничали, и сейчас им может влететь. «Шеф, ты это, извини нас за ту историю со снотворным. Мы долго думали, как исправиться и загладить свою вину». Вот ничего лучше не надумали, как подарить ласты, маску и подводное ружьё. А Кондрат даже носки шерстяные связал, чтобы ласты под ногу подогнать. И лицензию на подводную охоту мы тебе справили честь по чести, благодаря п а р т ь е Хотя с трудом удалось отделаться от него вином и корзиной цветов. Без всякого продолжения. «Постойте, не взрывайте мне мозг с утра пораньше». «Так ведь ночь ещё? Два часа?» «Да какая разница?» Объясните мне толком, зачем шерстяные носки к ластам? Ну как? Надеваете носки, на них шерстяные, потом ласту, нагреваем калошу феном, обмотав чем-нибудь лопасть, чтобы ее не попортили. Носки нужны, чтобы ногам от фена не было горячо. Когда резина от нагрева станет мягкой, остужаем ее мокрой тряпкой. В результате ласта становится как вторая обувь. Ничего нигде не жмет и вообще как родные». Блин, ну хоть немного окружающий мир встал с головы на ноги. Понятно хоть, что вчера тут творилось. Значит, не сошёл ещё я с ума. И это радует. Поблагодарил братьев за подарки и поплёлся в бунгало. Проверять теорию с шерстяными носками и ластами. Хм, а вот ф е н а т а как раз в бунгало и не оказалось. Обойдусь пока без ласт. С досады только выматерился и пошёл опять к морю. Уже у самой кромки воды меня снова окликнули. «Да сколько можно?» Никита кричал от бунгала, размахивая феном. Пошёл обратно. Когда я подходил к домику, внезапно выключился свет. Причём на всём острове. «Да вашу ж мать! Это ж теперь и в вирт не зайдёшь, и в море не поплаваешь. Ну а как плыть, если ночью легко потерять ориентиры? А на острове сейчас ни один источник света не работает. Как возвращаться потом? Разве что на берегу вводиться просто полежать». Что-то утро сегодня явно не задалось. Туда-сюда хожу-брожу, как неприкаянный, а толку ноль. Хотя до утра ещё и далековато. От главного домика доносились какие-то крики-вопли. Рядом со мной на берегу расположился Никита, зачем-то держащий в руках тот самый бесполезный сейчас фен. Я же развалился в воде на песочке, омываемой ласковыми ночными волнами. Красота! Если бы ещё не верещали около главного домика... «Было настолько хорошо, что меня чуть не разморило снова. Не будь я в воде, точно бы уснул. Хотя как бы тогда меня волны омывали?» Эта парадоксальная мысль окончательно отбросила любую попытку организму уснуть. Послышавшийся со стороны моря лёгкий гул мотора показался весьма подозрительным. Никита сделал стойку, как охотничий пёс. Неизвестно откуда достал чёрное пятнышко таблетки диаметром около сантиметра и, прилепив её на шею, тихо, едва слышно прошептал. «Похоже, у нас гости. С моря заходят, с ю г о з а п а д а Я разглядел у него в ухе одинокий наушник связи. Судя по его виду, ему тоже сейчас что-то говорили. «Хм, Жень, а пойдём-ка отсюда, а? Пока гаврики какие не приплыли. Не хочется мне что-то с ними общаться. Уж больно это на сильные неприятности, похоже». «Куда же мы пойдём?» — поинтересовался я у охранника. «Да вот хотя бы туда». Никита показал мне рукой на бунгало, р а с п о л о ж е н н ы е чуть подальше от нашего. «Там домиков много, затеряться легко. А может, в море? Там же можно переждать нападение?» «Ну да, и потерять свободу передвижения по суше и какую-либо возможность манёвра. Кстати, я тут подумал об одной забавной странности. На этом острове приливная электростанция, независимая от окружающих факторов, и внезапное её отключение может означать диверсию». Или то, что кто-то из сотрудников в сговоре с бандитами. а Эти товарищи нам путь не отрежут, ведь они явно куда-то сюда плывут. Ну, плывут не обязательно сюда, скорее к центральному бунгалу. Кстати, там уже заметили это, и начала подниматься паника. Слышишь, как там шумят? Стоит сюда приплыть п а р е т р о й к и лодочек с пиратами, и тут станет жарко и весело. Вот Кондрат с Ильей-то развлекутся. Опять только я не у дел оказываюсь. И почему м е н я так не везёт? Но вот если бандиты прискачут сюда и рванут в наше бунгало, значит, их явно на нас кто-то навёл. Вот мы и посмотрим на это издалека. Кстати, как думаешь, им ты нужен или твоя капсула? А то, насколько я в курсе, она у тебя дорогая. п а р т ь е её видел и мог примерно оценить. Чёрт, у неё же на корпусе прямо намалёвано её название и версия. Он мог её банально пробить в н е т е и выяснить, что игрушка-то... «Ого-го какая!» «А мы явно лохи с его точки зрения, поэтому нас можно просто и банально разуть». «Да, неудачно вышло. Похоже, надо срочно переселяться на другой островок, и как бы н и в другом океане. Может, в Антарктиду? Там, говорят, птички прикольные водятся, тебе как славному орнитологу. Они здорово в коллекции пригодятся». «С чего это я вдруг орнитолог? А с какой радости тебе этот попугай Засере понадобился?» «Зачем он вообще нужен-то?» «Да я, честно говоря, уже и сам об этом думал, но так ничего и не надумал». «Стоп, тихо». Лодка причалила к берегу. Было слышно, как из неё кто-то выпрыгивает и бежит в противоположную от нас сторону. Причём бежали явно к центральному домику. Похоже, и впрямь по нашей душе. «Сейчас получат ЦУ от местной продажной администрации и пойдут нас убивать». но внезапно всё озарило вспышка света от окружающих фонарей, и всё электричество вернулось на круги своя. Приплывшие на лодке бандиты оказались техниками, которые убрали самый обычный сбой в работе электростанции. Бежали они на крики администраторов, чтобы скорее всё починить. И никакого оружия в руках у бандитов, конечно же, не было. Только сумки с инструментами. А мы, выходят, перестраховщики, что я и поспешил озвучить. «Лучше быть живым перестраховщиком, чем мёртвым, но уверенным в себе типом. Всё равно не нравится мне это. Пойдём-ка самолётик наш проверим, а?» Прогулялись до самолёта. Он был на месте. Стоит себе под навесом, никуда не подевался. Внезапно мою голову посетила дикая мысль. «Послушай, а как же Илья и Кондрат? Мы что, их бросили, получается? Могли уйти, оставив их на растерзание бандитам? Они не маленькие девочки, сами разберутся». Мне же нужно было вывести тебя в безопасное место. Кстати, у них всё в порядке, они держат меня в курсе. А с капсулы твоей надо всё-таки стереть все надписи. И вообще лучше её перекрасить, например, в кислотно-зелёной. Почему в кислотно-зелёной? Чтобы она своим дурацким внешним видом не привлекала никого. А ещё... К нам подбежал непонятно откуда нарисовавшийся п а р т и я и начал обвинять во всех смертных грехах. Дескать, именно из-за нашей неправильно установленной капсулы случилось короткое замыкание, которое обесточило остров на целый час, и мы теперь должны компенсировать вызов аварийной службы. Ну вот, приехали. Ни за что, ни про что отдавайте люди деньги. Я притворился ветошью, чтобы не портить легенду братьев по поводу моего подчиненного положения в такой своеобразной семье. И сейчас никакие прошлые симпатии п а р т ь е не влияли на его желание денег. Их он требовал без какого-либо зазрения совести в полном объёме. Дескать, мы криво подсоединили, мы должны платить. Никита что-то прошептал, получил ответ и пригласил п а р т ь е к нам в бунгало, чтобы тот убедился в необоснованности своих претензий. Здесь присутствовал только один из братьев. Второй где-то спрятался. п а р т ь е же хищ наводил носом, а у нас пахло гарью. Похоже, что этот ушлый парень не так уж и не прав. Когда же мы дошли до капсулы, то в шоке были все. Попугай Карлуша таинственным образом покинул клетку, поковырялся в проводах подключения капсулы и замкнул некоторые из них на себя. В результате мы имеем запекшуюся до состояния гриля тушку попугая, перегоревшие предохранители капсулы, целую кучу проблем с администрацией острова и, судя по всему, огромный счет. Ко всему ранее перечисленному добавляется еще и жестокое обращение с животными. За это может быть даже уголовная ответственность. «Ну, какое жестокое обращение! Попугай сам вылез и замкнул провода, в результате чего и сгорел к чертям своим попугайским. А каким образом он из закрытой клетки вылез, не подскажете?» — ехидно поинтересовался п а р т и я а ведь клетка и впрямь закрыта. Но попугай поджарен. Непонятно. То ли мои охранники всё-таки сожгли попку, в чём я лично сомневаюсь. Им это незачем. То ли попугай был излишне ушлым». и как-то вылез из клетки, заперев её за собой, после чего залез в провода и зажарился. Тоже немного бредово звучит. В общем, ни к чему толком не пришли. Ни мы доказать свою невиновность не могли, ни п а р т ь е нашу вину, так как мы были у моря. Но вот второй супруг, по его словам, мог птичку не взлюбить и угробить. На вопрос, зачем ему это делать, п а р т ь е ответить так и не смог. Но сказал, что полиция во всём разберётся, и он её вызвал сюда на завтра. А вот это уже было нам очень сильно не в жилу. Так что, кое-как с п р а в а д и в п а р т ь е мы принялись за экстренные сборы. Надо было рвать когти с этого гостеприимного острова, который обернулся большими проблемами из-за одного дебильного попугая. Причем во время этих сборов я нет-нет дозамечал бросаемые на меня из-под тяжка взгляды, словно спрашивающие. «Вот на кой хрен ты с этим попугаем связался? Не было у тебя проблем, так надо было обязательно отхватить их на ровном месте». Оправданий по этому поводу у меня никаких не имелось. И птичку было жалко. Ведь Карлуша был действительно забавной птицей. Да ещё и полиглотом. А тут такая незадача. Как же так вышло-то? И вот не прошло и двух часов, как мы всё упаковали в наш самолёт, по-тихому перетаскав на своём горбу в него всё, включая и капсулу. Причём последнюю братья несли вдвоём. Еле смогли дотащить. Тяжеленная зараза. Не зря тогда её на микроавтобусе от самолёта везли. На своём-то горбу она куда как в е с о м и е В общем, не успело солнце выпустить первые лучи, как мы пошли на взлёт. Кондрат был за штурвалом, Никита с Ильёй упали в ближайшее мне кресло. «Интересно, а не объявят ли нас теперь в розыск, как злостных неплательщиков?» — задал я братьям животрепещущий вопрос. «Да не очень-то и интересно», — ответил мне Илья. «Именно поэтому мы сейчас полетим в другую сторону, в страну, которую населяют самые непонятные виды животных и потомки ссыльных преступников. Я так понимаю, что ты сейчас имел в виду Австралию, н а д таким родным повеяло, словно ты о Сибири говорил». «Хм, а ведь действительно, ссыльные были и там, и там. Но какие непонятные животные есть в Сибири?» Я на секунду даже опешил от его вопроса. у ж т о это сейчас для него самое важное? Тем не менее, я ответил. Ну, навскидку хотя бы бурундуки и кабарги. И чем так необычны бурундуки? И кто такие кабарги? Сибирские бурундуки — единственные, кто водится не в Северной Америке. А кабарги — это что-то вроде клыкастых оленей. Правда, эти клыки имеются только у самцов. рогов у них, наоборот, нет. Так что самцы дерутся за самок клыками верхней челюсти. То есть, этакие о т саблезубые олени, хотя они не такие большие, как у саблезубых тигров. Да, не так уж и много. А в Австралии к а к о е только хрени не водится, начиная с кенгуру и заканчивая вомбатами и утконосами. Кстати, утконос — это вообще непонятное существо, словно с другой планеты. Ну да, его даже в сети называют живым доказательством наличия у б о г а чувства юмора. Да, у т к о н о с забавные. Легко согласился я. «А ты знаешь, что они ядовитые? у т к а н о с ы у т к а н о с ы Причем ядовитые у них не только укус, но и укол шпорой». «У них и шпоры есть?» «Ага. Нос, как у утки, тело бобра. Шпоры, как у петуха. Несет яйца и выкармливает детенышей молоком. При этом он еще и ядовитый. А ближайший его родственник — ехидна. Тоже та еще штучка, колючая, как дикобраз». Клюв, как у птицы, сумка, как у кенгуру, и тоже откладывает яйца. А самцы имеют четырёхголовый половой орган. Да ладно, как такое вообще возможно? Вот такая весёлая природа. Ну или Господь-Бог большой шутник. А знаешь, в чём вся соль шутки? В чём? У самки двухканальный репродуктивный тракт. э э, -э, -э, -э только и смог выдавить из себя я. А как тогда... Во время возбуждения две головки перекрываются, а две набухают. Я даже не хочу знать, как учёные всё это выяснили. Но у меня есть другой вопрос. Откуда ты столько всего знаешь про ехидну и утконоса? о тут всё очень просто. Когда-то посмотрел один замечательный фильм, где была фраза про шутку Бога и утконоса, и решил немного узнать про него. Дальше больше. Выяснил, что его родственник ехидна. заинтересовался ею, и мне крышу совсем снесло. После этого принялся шерстить информацию про всех австралийских зверей. Это не звери, это сплошная непонятная хрень. Почти все млекопитающие животные Австралии имеют сумки, но на других континентах сумчатых животных почти нет. И у всех сумчатых половой орган как минимум раздвоен. А иногда, как видишь, и р а с ч т в е р е н у самцов ехидны. У самок-кенгуру он разделен на три части — а у самцов надвое. Мало того, у всех самцов вида сумчатых. Тестикулы почему-то расположены перед половым органом, а не наоборот, как у всех остальных видов млекопитающих. Мне просто крышу сорвало, когда я всё это узнал. У меня чуть ли не месяц в голове вертелся только один вопрос. Зачем? К чему природе все эти сложности, если на других видах уже всё обточено и работает без сбоев? Кроме как какой-то невероятной шуткой... «Объяснить я этого не могу». Я смотрел на Илью и думал об одном. «Неужто всё это правда? Неужели природа настолько большая затейница? Или всё-таки бог такой шутник? А хочешь, я тебя совсем добью? А что, ещё есть чем? Конечно, вомбаты. Я так понимаю, ты сейчас будешь рассказывать об их невероятных кубических экскрементах? Ну, в принципе, да. Но ведь это не всё». «Не всё?» Они ими общаются. Как? в а м б а т ы строят из своих кубиков домики, и этим сообщают информацию другим в а м б а т а м Сумасшедший дом. Вот-вот. Не континент, а какое-то недоразумение. Просто невероятно. А ты сам-то был в Австралии? Конечно. Я сразу, когда об этих животных узнал, загорелся до крайности посещением этого континента страны. В результате, конечно же, посещение состоялось. И пока я шастал по местным зоопаркам и расспрашивал у смотрителей зоопарков о животных, мои братья вовсю дегустировали местные сорта вин. Надегустировались по самое небалуй. Да так, что даже принялись кататься на серфинге по волнам. Причем от Кондрата этого я вообще не ожидал. Может, тоже научиться? А почему нет? Илья сделал небольшую паузу. Очень интересно смотреть на то, как падают те, кто учится серфингу. Это просто укатайка. «Надо обладать хорошим чувством равновесия, чтобы стоять на этой бешеной доске, которая несётся по волнам. А если к ней ещё и парус приделать, то можно вообще рассекать как безумный. Или взять в руки парашют, прицепив ноги к доске. Тогда и вовсе получится бешеное приключение». В этот момент наш самолёт пошёл на посадку и довольно скоро приземлился. «Господа пассажиры!» — донёсся из динамика в голос Никиты. Наша авиакомпания рада вам сообщить, что мы успешно приземлились в городе Брум. Прошу не расходиться, от дождитесь пока отсюда ко всем хренам сбежит экипаж. Как же я задолбался лететь через этот океан. Слепит, зараза, бликами от солнца. Ужас. Внезапно в микрофоне послышались звуки небольшой борьбы и шипения. Отдай микрофон, зараза! Надо думать, Кондрат оказался не в восторге от выходки брата. Мы с Ильей переглянулись и улыбнулись друг другу. в знак понимания ситуации. Вскоре из кабины вышли слегка помятый Никита и отлично смотрящийся Кондрат. Удивительный человек. Мы ночью убегали, тащили капсулу и другие вещи, в спешке взлетали с неосвещенной взлётной полосы, летели несколько часов. Братья ещё умудрились там, в кабине, за микрофон подраться. А он выглядит так, словно собрался на ужин к королевской семье. Пиджак и рубашка без единой морщинки. Галстук висит ровно, не выбиваясь. О с т р е л к и брюк хлеб можно резать. Портила впечатление только борода, но не сильно. Она была аккуратно подстрижена и окладиста. «Сидите тут тихо, без выходок. А то я едва успел переключить динамик микрофона с диспетчеров на вас, когда он начал нести свой бред. Да ладно тебе, Кондраж, я же видел, что ты успеваешь, вот и решил немного пошалить». Илья нагло улыбился вместе с Никитой. Я смотрел нейтрально. «Кондрат же...» с осуждением покачал головой и сказал. «Я на паспортный контроль. Пройду его за вас. Еще постараюсь найти нам транспорт. Вы пока все выгрузите и подготовьте самолет к консервации. Его придется о с т а в и т ь Он нас сейчас выдает с потрохами. А на дорогах попробуем затеряться. Есть тут у меня кое-какие связи. Надеюсь, удастся найти нужное». «Все-то вы знаете, господин начальник. Везде-то вы побывали». — эхидно прокомментировал Никита и заржал вместе с Ильёй. На это Кондрат только вновь качал головой и, открыв люк, ушёл из самолёта. Выгрузка вещей не заняла много времени. Не так их много и было. Меня даже не припрягали. А я особо и не настаивал. Сидел, как белый человек, в кондиционированном салоне, пока братья были заняты делом. Через полчаса к нам подошёл сотрудник паспортного контроля с овчаркой на поводке. Посмотрел на нас... Оценил, проверил ручным металлодетектором вещи. Собака со своей стороны тоже сделала проверку. Всё обнюхала, хорошо, что не пометила. Вскоре пара проверяющих из двуногого и четвероногого удалилась, оставив нас чего-то ждать. Все молчали. Я тоже не прерывал затянувшуюся паузу. «Но...» — не выдержал первым Илья. «Колись уже! Что это за связи у тебя тут? Ваня нас на своём тарантасе немного покатает». «Прекрасно!» — обрадовался Никита. А Илья, захлопнув рот, изображал из себя глубоководного краба. «А откуда тут батя?» Я после этой фразы завис. Почему один из братьев называет отца по имени, другой — батей, а третий вообще в шоке от его появления? Что за ерунда происходит? Вскоре к нашему самолету подкатил огромный грузовой автомобиль в виде дома на колесах. Только в отличие от нашего варианта, на котором мы рассекали в Сибири. Это был мощный тягач, тащивший за собой огромную фуру дом. Из кабины выскочил брутальный тип в чёрной бандане с красным рогатым черепом на лбу. Бородатый в косухе, на которой имелся всё тот же череп во всю спину, только ещё с чёрно-жёлтыми крыльями. Ростом он не уступал братьям, а крепостью тела как бы даже не превосходил. Джинсы с кожанными накладками на коленях привлекали внимание своей потертостью. но не настолько, как его ковбойские сапоги с узкими задранными носами. Они были так натерты кремом и отполированы, что в них при большом желании можно было рассмотреть отражение. И вот этот наряд при плюс 30 с лишним, что тоже немного выбивало из колеи. «Ну, здравствуйте, брат с кролики! Одинаково с лица, но разные мозгами!» «Ну зачем вы так?» — как-то обиженно протянул Илья, что сразу показывало, кто в этой иерархии, по мнению незнакомца, находился в самом низу. Кондрат же, не обращая ни малейшего внимания на высказывание, полез обниматься. Мне на секунду даже послышался какой-то странный звук, напомнивший треск. Интересно, это кого так зажало? «Батя, привет!» — вторым обнялся Никита. «Да ладно, не дуйся! Ты так обиженный на всю голову! Иди сюда! Обниму тебя, дурачок ты мелкий! Чай сколько лет не виделись!» Состоялись и третьи обнимашки. Мне как-то совершенно не хотелось быть четвёртым, потому что я таких медвежьих объятий не выдержу. Кстати, судя по приветствию, это всё-таки не отец, но кто-то очень близкий. Эврика. Это, похоже, их бывший командир, потому и батя. Тот, кто был главным раздолбаем, его немного побаивается, а серьёзный кондрат на лучшем счету. Всё ясно и просто. «А это что за шпендик?» — неласково поинтересовался товарищ. «Чей-то спиногрыз?» «Почему я не в курсе?» «Эм...» — подал голос Конрад. «Это клиент. Звать Евгением. Мы его телохранители. И нам пришлось срочно валить с острова, где отдыхали. А самолет, возможно, засвечен. Вот потому и решили тебя попросить о помощи. Да, покатай нас на своем огромном драндулете, о великий могучий дальнобойщик!» Протянул Илья, но н под холодным взглядом товарища Вани резко осекся. и попытался спрятаться за Кондратом. «А я гляжу, у вас ничего не меняется. Мозгов не прибавилось, да, Илья?» «Но почему же?» — ответил вместо него Никита. «Он уже хотя бы мимо унитаза не гадит». «Хм, смешно», — как-то невесело заметил собеседник. «То есть, насколько я понял, вы вляпались в очередную переделку, профукали всё, что могли, а теперь, батя, выручай, так? Если тебе сложно...» — хмуро проговорил Кондрат. — Мы поймём и найдём другие варианты. — Ладно, не нужно ничего искать, места хватит. Тем более, что мои жёны будут рады обществу таких брутальных самцов. Они никогда не прочь пофлиртовать. Но предупреждаю сразу — грабки свои не распускать. Вас, молодой человек, это тоже касается. Капсулу вашу мы подключим. Есть у меня резервные шины для этого. Кстати, кто это из вас увлёкся? Или все? «Нет, это Евгения и м у щ е с т в о к с т а т и да, сам-то забыл представиться, а эти оболтусы так и не догадались. Иван Иванович Иванов, простое русское имя, которое австралийцы, да и прочие иностранцы толком выговорить не могут. То у них Ван получается, то а й в а н а то и вообще Ивон. Словно я девушка какая. Кстати, не советую шутить насчет штанов». подсказал мне Илья, чем заслужил еще один укоризненный взгляд относителя редкого Фио, и поспешил тут же оправдаться. «А я что? Я ж ничего!» «Ай!» — тяжко выдохнул Иван, покачав головой. «Когда уже у тебя мозги проклюнутся? Надеюсь, он тебе этими р о с к а з н и м и о странных австралийских животных голову еще не забил?» Я невольно вздрогнул, а тот, отследив мою реакцию, продолжил. «Значит, забил!» «И знаешь, что самое интересное?» «Что?» Я невольно поддался на провокацию. «Почти всё правда. Эти животные реально словно с другой планеты, хотя дико забавные. Я, кстати, именно из-за его диких бредней сюда и перебрался. Захотелось самому проверить, правда это или вымысел. Да так, тут и остался. И знаешь, не жалею. Тут такие дороги. На Харлее ездить сплошное удовольствие». «Так у вас же грузовик». «И что? Если у меня грузовик, так у меня Харлей быть не может?» «Ошибаешься, мой юный друг». «Я эту технику потом и кровью заработал, так что теперь от души расслабляюсь и отдыхаю. Благо кое-какая пенсия на счет мне капает, чего на жизнь почти хватает. Ладно, ребят, грузитесь, я пока с мелким перетру». Мне такое обращение не очень понравилось, но возмущаться не стал, так как будем ездить на его грузовике. И мы быстренько у с е л и с ь в кабину. «Значит так, Жень. Хаус передавал тебе привет и сказал, чтобы ты ушами не хлопал и слушался меня во всем. Эти ребята прохлопали свое счастье независимой охраны и теперь поступают в мое полное подчинение. Им был дан такой шанс, они его профукали. И да, не обращай внимания на наши шуточки. Это наш казарменный юмор. Тебя мы им постараемся не цеплять». Но в крайнем случае, очень редко, всё-таки будем. И делать так станем на людях, чтобы для тебя это не оказалось неожиданностью. Сейчас этих хлопцев загримируют, и двое из них на Харлеях полетят вперёд разведывать дорогу. Мои девчушки их так разукрасят. От настоящих байкеров не отличишь. А третий поедет сзади, чтобы, если что, подать сигнал. В общем, поедем классической коробочкой, только не в прямой видимости». н а ч е в а т ь будем тоже все по отдельности. Нечего светить нашей связью. Кстати, девчушки мои тоже телохранительницы, и приставать к ним действительно не рекомендую. Оторвут чего-нибудь лишнее и скажут, что так и было. А я ведь не хирург, и в пришивании далеко не специалист». Он посмотрел в зеркало дальнего вида и продолжил инструктаж. «Ладно, вещи эти оболтусы в кузов побросали. Сами тоже залезли, так что можем отправляться». «И да, старайся поменьше болтать, чтобы не выдать свой акцент. Я хоть и представляю Сивановым, ь но для иностранцев я всё-таки Айван. И говорю без акцента. Так что меня принимают за байкера-дальнобойщика. А таковых здесь на дорогах много. Я же тем временем медленно выпадал в осадок. Откуда такая чрезмерная сложность в моей охране? Почему нельзя было сказать об этом в самолёте? Зачем было устраивать этот цирк? Вот хаос даёт». У него даже в н и мание преследования, а какая-то явная патология в эту сторону с буйным помешательством. Я решил поинтересоваться на эту тему. А зачем нужен был этот спектакль в аэропорту? А чтобы при просмотре камер особо любопытные товарищи долго щелкали клювами и пытались понять, действительно ли я просто старый сослуживец этих трех оболтусов? Или мы все-таки работаем на одну структуру? Но ведь нас легко вычислят потом по этому автомобилю. Но не так, чтобы легко это сделать. Номера, заснятые камерами, будут неактуальны уже спустя минут пять. Все мы обзаведёмся небольшим гримом, включая тебя. Ребята уедут на мотоциклах, как я тебе и сказал. А ты станешь моим напарником-дальнобойщиком. Кстати, ты водить-то умеешь? Нет. Плохо, очень плохо. Легенду придётся поменять. Ладно, будешь племешом. Ветренным любителем виртуальных игрушек. Поэтому вдовесок моей капсуле, снимающей усталость, захватил и свою. Звать меня, как я уже сказал, Иван Иванович Иванов, а ты сын моей сестры. Потому фамилии не совпадают. Легенда ясна? Ясна. Ну, вот и хорошо. На ближайшей заправке тормозну, там и рванёте по своим позициям. А ты пока со мной посиди. Ехали мы до заправки, болтая о том осём и ни о чём конкретно. поддерживая легенду дяди и племянника. А то смотрелось бы как-то неестественно, если бы близкие родственники в пути не болтали бы. Доехали за полчаса. Дороги здесь и впрямь были очень хорошими. Из кузова выехали три бородатых мужика с разного цвета растительностью. Кондрат остался чёрным, как смоль, Илья обзавёлся ш а т е н и с т о й шевелюрой, а Никита — огненно-рыжий, став похожим на ирландца. Кстати, бороды у всех были немного разные по форме. А ещё покрашены шевелюры и брови, хотя на них надеты банданы и очки. Шлемы товарища на Харлеях не носили. Все они были в косухах, с тем же черепом на спине, что и на бандане. «А вас за эту символику на дороге не п р и щ е м и т поинтересовался я напоследок у братьев. На что они нагло заржали и, дав газу, рванули в свои стороны. «Иди уже в свой гроб, не напрягайся, мы своё дело знаем», — посоветовала мне одна из девушек, выглянувшие из двери фуры. В голосе ее сквозило явное недовольство мной. «Давай шустрее, не маячь на открытом пространстве. Кстати, ты чего вообще выперся? Почему из кабины не прошел внутрь?» «А там есть проход?» «Конечно. Тебе разве Ваня не показал?» «Наверное, не успел». «Ладно, давай внутрь. Там прохладно и пыли нет. Зато есть много чего другого». «Что, например?» — поинтересовался я, протискиваясь мимо фигуристой, но невысокой брюнетки, в небольшую дверь. о г о только и смог выдавить я из себя после попадания внутрь. Там действительно было много чего: мини-кинотеатр, бар, диваны, кресла и три вирт-капсулы, включая мою. Отдельно виднелись двери в кухню, ванную и туалет. В одном уголке притаилось зеркало со столиком перед ним и крутящееся кресло. Надо думать, что это рабочее место г р и м е р а Да уж, со вкусом грузовичок. На таком можно рассекать по Австралии. На диване расположились ещё две девушки. Они тоже были брюнетками. Я почему-то думал, что их будет две, а оказалось три. Но, несмотря на одинаковый цвет волос, похоже, они не были. То есть это точно не родственницы, как у меня мелькнула мысль. Но на всякий случай я всё-таки поинтересовался. «А вы не сёстры?» Одна из девушек звонко рассмеялась. А та, что впустила меня, нахмурилась. «А парнишка-то льстец, а, дочь?» — донеслось отрасмеявшийся. с Я немного смутился. Сразу стало понятно веселье одной и хмурость другой. «Но надо же, мама и дочка, а не сказать, что похожи. И кто третья?» «А я тогда бабушка», — закончила та. После этого улыбнулась даже хмурившаяся до этого девушка. «На самом деле мы не родственницы, но у тебя было такое лицо, что грех не пошутить. Ладно». «Сейчас мы тебя немного загримируем», — сказала та, что представилась бабушкой. Минут через пятнадцать на меня из зеркала смотрел совершенно другой человек. И ведь не сказать, что делались какие-то невероятные ухищрения. Но все вместе они давали колоссальный результат. На себя я стал не похож совершенно. Зато чем-то отдалённо стал походить на Ивана Иванова. «А если меня попросят паспорт показать, а там другая фотография?» «Хм, беда». Что-то я не подумал а об этом. Придётся грим наложить немного по-другому. Ещё 15 минут, и я стал каким-то странным. Одновременно похож на свою фотографию в паспорте, но в то же время не похож на самого себя. «Это как так?» — невольно вырвалось у меня. «Очень просто. Люди на фото всегда немного не похожи на себя, так что есть пространство для манёвра. Всё, дуй в капсулу. Соскучился, небось, по своим игрушкам». но для меня это скорее в работу превращается, кивнул я, открывая капсулу и садясь внутрь. И много зарабатываешь — и хидно поинтересовалась моя гримерша. хватило, чтобы вас нанять. Так ты я не расслышал фразу до конца. к рышка отсекла меня от посторонних звуков. вход. В виртуале в с ё было по-прежнему. Все трудились на переносе замка с одного места в другое. Дело двигалось семимильными шагами. Во всяком случае, от стен предыдущего замка остался только котлован, а стены донжона уже вровень с почвой. Их обкапывают, чтобы достать погружённое ниже уровня земли. Уже сегодня, крайний срок завтра, с этим тоже будет покончено. На новом месте должно быть всё примерно то же самое. Народ вкалывает, г а р п е и летают и вместе с безликими охраняют. Хотя там же ещё мой ПВА затесался. так что, пожалуй, направлю-ка я свои стопы туда. А вось удастся этот холмик представить к какому-нибудь полезному делу». у л е с о в и ч и щ е дружище!» С какой-то непонятной буйной радостью встретила меня с е р а н о «Да-да, и тебе привет», — немного вяло отозвался я. «Чего такой хмурый? Ты форумы сегодня читал? Хотя, с у д я по твоей кислой морде, точно не читал. Так вот, д р у ж и щ е л е с о в и ч и щ е присаживайся поудобнее». Дядя с е р а н о будет сказку рассказывать. Я не стал сопротивляться и кочевряжиться, и уселся прямо на траву, одним глазом наблюдая, как происходит строительство замка и двумя ушами слушая носителя шикарной шляпы с пером. Так вот, мой юный друг, давным-давно образовался клан единомышленников, которые надумали покорить некую виртуальную игру. И все-то они делали правильно и толково, но вот беда, не было у них азарта. Не вылетали вдруг, откуда н е возьмись, золотые реки и алмазные берега. Но вкалывали ребята чётко, долго и с расстановкой всего и вся по местам. Со временем клан набрал силу, обзавёлся внушительным замком. Представители его уже начали гнуть под себя новичков и говорить с ними через губу. А как ещё-то? Ведь они всего имеющегося своим упорным трудом добились, фармом и тренингом, не щадя виртуального пота и крови. Но дело не в этом. Они старались всегда прихватить все, что где-то плохо лежит, но не больше и не меньше других. Старались не переходить дорогу сильным кланам и не считались со слабыми. В общем, все как всегда. Число представителей клана росло. И вот он уже занимает не самые низкие строчки в рейтинге кластера. Но это все не то. Хочется денег и власти, а вместе с ними влияние. Аппетит приходит во время еды, и клан потихоньку разевает варежку на все большие и большие кусочки. Растет, уничтожая своих врагов и м н о ж е с т в о сторонников. И так бы и было все у них хорошо. Но они решили нанять к себе некого шустрого новичка, надеясь на расширение популярности у новых игроков из-за приглашения статусного товарища. Но не сложилось. Товарищ почему-то отказался. Уж по какой причине такая ситуация получилась, непонятно. Но этот самый новичок оказался тем еще фруктом — В самые короткие сроки стал одним из самых известных игроков на сервере, даже не добравшись до 5 0 уровня. То есть, по сути, вша мелкая, беспризорная, но наглая. И он откуда-то получил влияние на руководство соседней фракции, после чего стремительно начал творить какое-то непотребство, при этом неслабо поднимая себе на ровном месте деньги, которые почему-то были упущены кланами. Естественно, новичка следовало проучить и его кусочек денежки забрать себе. чтобы не борзел чересчур. Но тут начало происходить вообще что-то непонятное. Новичок внезапно стал сильнее, разгромил их отряд, идущий с карательной миссией, при этом организовав для игроков какую-то дьявольщину, иначе описать нельзя. Игроки с огромным трудом после сбора всего кластера расковыряли того монстра, и награду получили знатную. Но вот только представителям клана она опять же не досталась, а влетела в карманы более сильных игроков. На все попытки поинтересоваться о своей доле и моральной компенсации им было сказано идти куда подальше. Но самое печальное, что за несколько дней до знаменательной победы над монстром этот мерзкий и невидящий берегов Выскочка нагло захватил клановый замок, попутно разгромив собранную для обороны армию из огромного числа новичков и среднего уровня игроков. Что обидно, он сделал это практически в одиночку. А ведь такое нереально и нарушает весь баланс. Но при попытке обратиться к более высоким арбитражным кланам выяснилось, что клан новичка, состоящий всего-то из нескольких человек, просто неприкасаемый, и против него никто воевать не хочет. С огромными финансовыми потерями клан смог организовать нападение на свой бывший замок, но потерпел сокрушительные поражения, потеряв Камень Воскрешения. Затем была вторая волна, где всем нападающим игрокам было оплачено преобразование их персонажей во Фракцию Смерти, с перерождением в нежить. Но и тут этот коварный выкидыш админов, а иначе этого новичка теперь в сети и не называют, хотя иногда сокращают до КВА, выудил какую-то непонятную огромную гору, напоминающую призрак, которая теперь не подпускает клановых игроков к замку этого КВА. В общем, как-то так. к э протянул я. «Это что сейчас было?» Это было вольное изложение нашего конфликта с курицами, изложенное с их стороны. Естественно, тебя облили помоями, себя выставили д'Артаньянами. А про нас там вообще никто не слыхивал. Ну и да, ты теперь КВА, а скоро, видимо, тебя вовсе переименуют в жабу. Вот такие у нас перспективы. Как-то это попахивает. Да не то, что попахивает. Прямо разит той субстанции, которой они свой замок уделали. Кстати... Эти твари нигде не упоминают, что мы его почти разобрали и построили свой, новый. Они надеются отжать теперь уже этот. И как они собираются это сделать? Путем черного пиара. Тебя уже объявили ставленником администрации игры. Соответственно, получается, что админы отбирают у простых игроков их имущество, чтобы игроки не могли зарабатывать на игре. И сейчас в интернете поднимается дикая буча против тебя». что, возможно, приведёт к огромной нападающей волне игроков против нашего замка. Хм, как-то это всё мрачно. И мне не совсем понятно, чему ты так сильно радовался при нашей встрече. «А ты не понял?» Серано выпучил глаза. «Реально не понял?» «Ну ты даёшь. Повторю для тебя давно известную всем фразу. Чёрный пиар — это тоже пиар. Теперь понятно?» «Не совсем». «Да, блин...» Сейчас вокруг нас поднялся дикий хай. Игроки орут со всех сторон. Кто защищает нас, кто обвиняет. Но наше имя на слуху. И слышно его из каждого комментария на форуме. Нет ни одной фразы, где бы нас не упоминали. Количество желающих вступить в наш клан — самое большое на нашем кластере, понимаешь? Самое большое на весь кластер. Диносы нервно курят в сторонке. Мы можем выбирать себе элиту — связывая ее чуть ли не кабальными договорами у нас уже средний уровень по клану скакнул почти до 200 уровня как до 200 -го? а вот так представляешь каких монстров мы набрали в команду А они нас из руководства клана не сковырнут Не т куницач клей грум и никмак все в пене заявки обрабатывают хоть и в диком а врале но грамотно Так что здесь к нам вражеские шпионы просочиться могут конечно, но толку им это особо не даст. А ты почему не с ними? А меня отправили тебя встречать. Тебя же просили помочь с копкой рва вокруг замка. Хм, откуда они знают, что у меня есть профессия землекопа? Вообще-то они надеялись, что ты это магией как-то сделаешь. Но ты в очередной раз удивил. Слушай, а если тебя н а б а ф ы т ь ты будешь работать со скоростью экскаватора? Не знаю. А какой у тебя уровень профы? Первый уровень подмастерья. «Хм, не так, чтобы много, но и немало. Давай-ка кое-что организуем. Что-то мне эти твои слова не очень нравятся. Ну а что, ты тотализатор устраивал? Я тоже хочу. Как думаешь, сможешь за сегодня под мощными бафами весь ров выкопать? Весь? В одиночку? Он же в ширину должен быть метров 6 е и т в глубину, а то и все четыре». «Ну, положим, около стены есть глубокая траншея, где углубляли фундамент. Там ещё глубже закапывались, так что тебе будет проще. А что касается длины, это же мелочи, право слово. Ну что такого-то? д е л а т ь несложное. Бери больше, кидай дальше. Заодно и вал перед рвом накидаем из земли». «А может, ты под бафом вместо меня покопаешь? я тотализатор устрою». «Не, так не пойдёт. У меня п р о ф и землекопа нет». а ты мне, кроме того еще, за шишка боязнь должен, так что сегодня ставки принимаю я». «Ну и на кой ляд это нужно мне?» «Прибыль от ставок пополам». «Ну да, я, значит, копаю, а ты только трындишь. А прибыль пополам?» «Ну почему? Я еще тебя бафать буду. Или найду других товарищей, которые этим займутся». «Понятно. То есть все-таки только трындеть будешь». «Нет, я еще и стримить стану, принимать ставки онлайн. Мы развернемся на весь кластер, и я раскидаю ссылки по всем форумам, приглашая на стрим, чтобы люди помогли оценить КВА в действии. Предлагаю позвать для дела Клея, Грума и мастера Гронхельма. Это же на пятерых делиться придется». «Нет, делиться вообще не придется. Вся прибыль в казну клана». «Ну вот, умеешь ты обгадить все дело. А ведь как красиво начиналось». Я всё красиво придумал, а ты раз и всё в унитаз спустил. Ведь не откажешься? На дело клана так на дело клана. Но вот только гном нам зачем? Как ты думаешь, сможет он подтянуть своих на этот спор? А у нас, из его товарищей, тут, почитай, нет никого. Хотя гном и хирт вроде как должен был прийти для охраны, но что-то нет его. А эти два брата акробата, то есть отец и сын Гравиусы... Откуда сын? У нас же только отец вроде был. Так он сынка своего позвал, чтобы тот тоже полюбовался на творчество и помог чем-нибудь. Но с этой парочки особо много не вытянешь. Они и так чуть ли не задарма работают, по их словам. Ну да, подумаешь, четверть миллиона. Мелочи. Как вообще за такую низкую плату работать можно? Да вообще копейки. Не выдержав, мы заржали. Кто бы мог подумать, еще несколько месяцев назад... что будем обсуждать такие чудовищные суммы». Отсмеявшись, Рано предложил. «Ладно, ты начинай копать, пока внутри замка, а вось и профу немного поднимешь, а всю эту канитель попробуем перенести на несколько дней, чтобы наш мастер-визиток смог позвать кого-то из своих корешей. И, кстати, твоя задача за сегодня — прокачаться до 10 г о левела подмастерья, чтобы при ставках я мог честно говорить, что ты только подмастерье в этом деле. Мы же не будем никого обманывать». А что до мастера тебе останется совсем чуть-чуть, это мелочи. Постой-ка, а что внутри замка я должен прокопать? Ну как что? Пути для энерговодов, которые будут сходиться под донжоном и котлован под донжон. И по какой причине это не было сделано до сих пор? Дай-ка угадаю, ты это... Извини, мне пора бежать искать гнома. Быстро перебил меня с е р а н о й и слинял, прежде чем я успел закончить фразу. Спланировал заранее. Вот скотина! Но идея интересная. Скачем и последствиями. В общем, копать мне от забора и до 10-го левела подмастерья почти до мастера. Лопата имелась, копать я привык. Бытность свою зомби еще не забыл. Только надо себе что-то в конструкторе из бафов интересное соорудить. Стоп! А у меня же и из крови есть очень интересное заклинание под названием «Мощь властелина». которая даёт прирост силы и выносливости в процентах. Причём, чем сильнее моя мощь как мага, тем больше я могу увеличить себе силу и выносливость. Казалось бы, бред. Зачем магу эти два параметра? А Нет, пригодились. А с учётом того, что это заклядание крови, то у него ещё есть дополнительные плюшки от моего лордства. Итого прирост на 65%. Довольно неплохо. Не сказать, что очень много. Но лучше так, чем никак. И тут меня на секунду поразила мысль, что с е р а н о наверняка придумал эту затею сорвом, чтобы срубить денег со всех, кто сейчас активно обсуждает наш клан. Сегодня-завтра о предстоящем тотализаторе будут знать все игроки и точно заинтересуются. Вопрос только в том, согласятся ли они участвовать. Хотя игроки по-любому будут делать ставки. Вопрос в другом. Не подключит ли он к этому делу реальных букмекеров? Ведь, как мне было известно, эти товарищи принимали ставки на игровые события, и в случае нашей победы выигрыш еще надо будет выцарапать из их цепких лап. А они очень не любят расставаться с деньгами. Написал ему, чтобы наш клан ни в коем случае не связывался с внешними букмекерами и не выводил денег из игры. Можем больше потерять на выводе, чем получим от выигрыша. Ответ все равно был лаконичен. Мы не идиоты. Ага, все-таки мы. Значит, идею он разрабатывал не один, и это коллективное творчество. А мне сейчас надо копать. Надеюсь, к у р и ц а во время подготовки нападать не будут. Итак, любимчик фортуны, больше-меньше на силу, и пробуем. Лопата даже вместе с землёй весит не больше пёрышка. Махать можно непрерывно. Стоп, а у меня же есть вторая. Вооружился ими, как совочками, и погнали». Четыре траншеи от углов замка прокопаны меньше, чем за полчаса. Земля разбросана по замку так, словно прошёл ураган. Если бы ещё не обновляли баф мощи, то и быстрее бы удалось. Но тогда выносливость уходит чрезвычайно шустро. А при обновлении бафа она опять взлетает на 65%, и можно вкалывать дальше. Эх, как бы мне увеличить с помощью больше-меньше не только силу, но и выносливость? Ответ — никак. И так неплохо получается вкалывать. Но у меня еще полчаса. За это время выкопать котлован не удалось, хотя сделал больше половины. Теперь прекратилось действие двух основных заклинаний. И прирост в 65% к силе от 350 совсем не то, что 3,5 тысячи. Теперь копать лопатами, как совочками, не выйдет. Вооружился лопатой, как привычно. Мощь властелина. И пошел вкалывать опять. Докопал я почти до мастера, когда котлован был вырыт целиком. Мало того, мне довольно сильно пришлось углубиться вниз. Котлован у меня вышел примерно 8 метров глубиной. Землю сгружал в б о д ь ю которую поднимал наверх веревкой кто-то из клана. Не знаю, кто это был, но благодарен ему. И как теперь отсюда подниматься? Разровнял дно ямы и посмотрел на объемы своего труда. Впечатляет. В реальности я бы столько за... кстати... «А сколько прошло времени?» и а г а т о л ь к о шесть часов!» «Так вот, в реальности за 6 часов такую яму можно вырыть разве что экскаватором, но никак не в одну пару рук. Ну ладно, в две. Кто-то же ещё и землю таскал. Но ну, сам факт. А завтра я стану мастером. Стоп! А мне бы на завтра обзавестись другими лопатами, чтобы копать быстрее, пока силы хватает. Цельнолитыми и с черпалом, как у с о в к о в о й а то и как ковш у экскаватора. Точно, нужны лопаты с зубьями, как у ковшей экскаватора, чтобы быстрее в грунт вгрызаться. Наверху был один серано. «Ох, и замучился я землю таскать за тобой. А с чего это на тебя такой трудовой подвиг с н е з а ш е л Ты что, не понимаешь? Секретность. Сейчас, кроме нас с тобой, игроков на ближайший километр нет. Здесь только твой холмик, рядом с замком, и безликие в охране, больше никого». Я даже неписи по максимуму удалил, как видишь. в Сирано, в мне нужны на завтра две другие лопаты. Да уж, с учётом того, как ты этими орудовал, точно нужны другие. Что-то вроде детского совочка, только длиной с обычную лопату и с зубьями впереди, как у ковша экскаватора, чтобы легче было в землю вгрызаться. Хм, мастер Гронхельм убежал в горы, чтобы вернуться к завтрашнему утру. Как думаешь, гравиусы нам помогут? «А они в курсе завтрашнего спора?» «Конечно. И ставить собираются против тебя». «Как думаешь, за инсайдерскую информацию они согласятся сделать лопату бесплатно?» «А вот это тебе и предстоит выяснить. Не могу же я порваться на множество маленьких сирано. Я и так запыхался землю таскать. Дай отдохнуть немного». «Лентяй!» — пожурил я его. А он в ответ показал язык. «Да, конструктивный диалог». К моему удивлению, мастер Гравиус согласился с большой охотой и обещал к завтрашнему утру приготовить лопаты по нарисованным мною приблизительным чертежам. Эскизы, кстати, пришлось переделывать несколько раз, ведь надо было продумать инструменты будущего труда так, чтобы и держать было удобно, и под весом земли они не гнулись и не ломались. В результате в качестве черенка должны выступить три лома, прикованные с одной стороны к ковшу, а с другой к упору, что должно компенсировать нагрузку. Но браться можно будет за один верхний лом, чтобы было удобно руке. Представляю, как удивится завтрашняя публика при виде моих совочков. Пока же надо провалиться в конструктор и придумать какое-нибудь еще заклинание на усиление выносливости, а то сегодня ее катастрофически не хватало. Время в конструкторе пролетело незаметно. Создать что-то вроде нужного мне заклинания удалось. только расход манны у него довольно ощутимый. Восстанавливаться сразу на два заклинания она явно не будет успевать, ведь их обоих хватает только на 10 минут. В результате м а н ы хватит на 4 запуска, потом простой. Надо будет запастись зельями, но об этом поинтересуюсь у Серано завтра в 5 утра. Сегодня надо хорошенько выспаться. Выход.